Глава 20. Рейвен Медок появился на следующий день после того, как Донли отправил электронное письмо, но с тех пор он так и не показался мне на глаза. Прошло уже две недели. Три с тех пор, как все рухнуло, и наступили весенние каникулы. Я знаю, что еще десять дней не увижу его. Дерьмо собачье. Мои глаза останавливаются на Виктории, когда она пинает меня. Она хмурится. Перестань пялиться в телевизор, как будто хочешь его убить и перемотай уже рекламу. Я бросаю пульт на пол и падаю обратно на ковер, хмуро глядя в потолок. С тяжелым вздохом Виктория опускается рядом со мной. «Хочешь накуриться?» – спрашивает она. «Не очень. Выпить?» «Нет». Она садится, глядя на меня сверху вниз. «Хочешь пойти посидеть у бассейна и абсолютно ничего не делать, как сейчас, но с видом получше?» Я начинаю говорить «нет», когда она добавляет. «За домом есть железнодорожные пути. Их видно с верхнего яруса. Ты теперь богатая девочка, ты можешь провести нас туда». Я поворачиваюсь к ней и чувствую, что слегка улыбаюсь. Она встает, я позволяю ей поднять меня, и мы делаем именно то, что она предложила. Нам даже не нужно никому ничего говорить. Проход на верхний ярус открыт для нас. Мы занимаем место поближе к большому стеклянному окну, которое позволяет нам заглянуть за выступ. И не проходит и двух минут, как перед нами ставят свежую воду со льдом и поднос полный винограда, замысловато нарезанных маленьких кусочков мяса и сыра. Мужчина ничего не говорит, ставит их на стол и уходит. Неудивительно, что богатые люди остаются богатыми. Виктория засовывает в рот кусочек сыра сумасшедшего цвета, но тут же выплевывает его в ладони, рассмешив меня. Они получают тонны дерьма бесплатно. Не перестраховываюсь и беру то, что похоже на солями, только светлее. Они, вероятно, потом включат все в стоимость номера. Она хихикает, вытирая руки. Как раз в это время трогается поезд, и мы поворачиваемся, чтобы посмотреть на него. Куда опять подевались парни? Поехали навестить Золуи, но я не могу сказать ей этого, поэтому бросаю взгляд говорящей «Не спрашивай, чтобы мне не пришлось врать». Она легко меняет тему, и мы проводим остаток дня, обмениваясь историями о забавных штуках, которые мы видели, и обо всем, над чем можно посмеяться. Сегодня не такой уж дерьмовый день. Медок. Это худший день, который у меня был с тех пор, как я заставил себя вернуться в школу Брейша, изуродованной, побитой и неправильной во всех отношениях. Рейвен рядом с Кэпом, сучка Грейвен рядом со мной. Не то, чтобы я утруждал себя разговорами с ней, смотрел на нее или вообще признавал ее присутствие. Впрочем, ей все равно. Все, чего она хотела взамен за потраченные несколько дней, это вернуться в колледж Грейвен и растрепать, как она удобно устроилась за столом Брейша, сомневаюсь что ей было хоть сколько-нибудь комфортно. Но это не имеет значения, все было только для вида. Черт, вся моя жизнь, мои братья и мои девушки сейчас. Ничто иное, как грёбаное шоу в котором я перестал играть роль. Так что я, черт возьми, перестал что-то значить. Снова. И вот я здесь хочу насладиться временем своей племянницей, как мои братья, но нахожу все возможные причины, чтобы уйти. Сначала я решил проверить электрическое ограждение, затем пройтись по территории и убедиться, что нет признаков взлома или подготовки к нему. После этого я зашел внутрь и проверил все окна, сбросил сигнализацию и заглянул на чердак. Я не мог думать ни о чем другом, так что теперь стою, уткнувшись в телефон, но только до момента, когда маленькие ножки приземляются передо мной и ко мне обращаются большие голубые глаза. «Чиз!» — говорит она, улыбаясь, глядя в мой телефон. Я смеюсь, делаю небольшой шаг назад и фотографирую ее, как она хочет. «Хочу посмотреть!» Она тянется за телефоном, поэтому я наклоняюсь и поворачиваю экран к ней. Она смеется над собой, вырывает телефон у меня из рук, а затем опускается на мое согнутое колено. Я быстро восстанавливаю равновесие, чтобы мы не упали, и она начинает болтать с ногами. Она нажимает на кучу кнопок, но, когда ничего не происходит, отдает мне телефон и встает. «Давай», — говорит она мне через плечо и возвращается к Эптену и Ройсу, которые смотрят на меня, стоя всего в нескольких футах. Я делаю шаг вперед, но замираю в ту секунду, когда Кэп наклоняется, чтобы поднять ее и крепко обнимает. Мой разум рисует Рейвен рядом с ним, его улыбку и руки Зои, протянутые к ним обоим. Я поворачиваюсь, сажусь в свой внедорожник и уезжаю. Вот почему я сегодня сам сел за руль. После быстрой остановки у дома я паркуюсь перед большими воротами складов и жду, когда их откроют. Я медленно сдаю назад, останавливаясь, когда перед моей машиной оказывается прямо на линии. Таким образом, ни Кэп, ни рось не смогут припарковаться сзади. Не то чтобы они собирались сюда приехать, Мак подходит, кивает и хмурится, поэтому я открываю дверь, вытаскиваю бутылки с пассажирского сиденья и машу ими. С легким смешком он качает головой, отходя в сторону, чтобы я мог выйти. Я нажимаю кнопку на брелоке, и задняя дверь открывается. Мы оба садимся, и я, не теряя времени, открываю бутылку и делаю несколько глотков прямо из горла. Я передаю ее Маку. Он говорит, Полагаю то, что ты здесь без своих братьев, означает, что они не знают, что ты здесь. Нет, я смотрю на толпу. Они готовятся к боям, делают ставки и все облажаются. Я смотрю на здание на краю участка. «Позовите кого-нибудь туда». Выпотрошите потрошите гребаную коробку и разложите все по полочкам. Сделай там место, где мы сможем расслабиться подальше от посторонних глаз. Пусть там будет еще комната. Мак кивает, вытаскивая свой телефон. «Сделаю». Я снова пью из бутылки. Жидкость сжет у меня гортань на пути вниз. «Кто у тебя сегодня распределяет?» Это все делает Бас. Мы пишем ему имена. Он посылает нам план. Все утверждает. Я пристально смотрю на людей, которые веселятся. Чертовое веселье. Бишеп должен быть сосредоточен на чем-то одном. И только на этом. Не сводить глаз с Рейвен. Я делаю еще глоток, вытирая рот тыльной стороной ладони. Битва ночи. Измени ее. Я хочу выйти. Я поворачиваю голову к Маку, когда он ничего не говорит. Он секунду смотрит на меня, накивает кивает и уходит. Каждые несколько минут все больше и больше людей проходит через ворота, и вскоре заведение переполняется. Охрана цепила периметр, а музыка зазвучала громче. Алкоголь подействовал, и моя кровь потеплела. Толпа собирается сзади, когда начинаются первые бои, поэтому я отталкиваюсь от бампера и стягиваю рубашку через голову. Моя рука подсознательно трется о татуировку, но в ту секунду, когда я это осознаю, отдергиваю ее. Черт. Я провожу рукой по лицу. Я в полной заднице и действую противоположно тому, чего хочу. Мне нужен пустой разум. Я хочу, чтобы моя голова и сердце онемели, как и мое тело. Как так получается, что я не чувствую физической боли? Но внутри у меня такое ощущение, будто кто-то, поднося ко мне бритву, медленно, методично разрезает каждый гребаный дюйм, не оставляя ни частицы нетронутой, ни отмеченной, ни наказанной. Вот что это такое, как нож в живот. Моя горькая и жестокая награда. Отдай все, что у тебя есть. Умри с бьющимся сердцем. Сохрани это. Живи с тяжелым чувством. Я отдал ее, и теперь я ходячий гребаный зомби. Мака возвращается, готовый залепить мне костяшки пальцев. Но я стряхиваю его, делаю последний глоток, черт возьми, и двигаюсь к краю самого большого кольца. Я стою там, немного покачиваясь, не уходя с передней стойки, когда бой заканчивается быстрым нокаутом и начинается следующий. Персонажи помельче закончились, толпа разрастается. Все шире и шире, становится громче. А я становлюсь все пьянее. Мое тело тяжелеет, но я чувствую себя легким, как гребанное перышко. Данте, наш заводилок, кладет свой мегафон на бок и подходит ко мне. Он хлопает меня по спине. Его глаза устремлены на двоих в центре, танцующих друг вокруг друга. Что хорошего, Брейшу? Я качаю головой. Черт, бормочу я невнятно. Готов выйти. Он кивает. Парень хочет знать, должен ли он уступить сегодня вечером или что тебе от него нужно. Я никогда не прихожу сюда самоутвердиться, Ди. Мне это не нужно. Скажи ему, чтобы работал усерднее. Я смотрю на него. Скажи ему, чтобы не останавливался. Глава Данте замирает на секунду, но он кивает, снова ударяет меня по спине, затем поворачивается, крича в мегафон двоим парням в центре, чтобы они перестали валять у дурака и начали работать как следует. Не знаю, сколько длится их бой. Когда я выхожу в центр ринга, Крики эхом отдаются у меня в ушах, а затем кулак летит мне в лицо. Я отступаю. На моих губах появляется улыбка, и я выпрямляюсь. Я вскидываю руки, дразня парня пальцами. Ближе, сука. Еще один удар по голове, но мне удается переступить с ноги на ногу, чтобы не упасть. Я резко моргаю, и в поле зрения появляется ублюдок-горилла, поэтому я замахиваюсь и бью его по ребрам, но тут же получаю коленом в живот. Я смеюсь, выплевываю изо рта то, что похоже на кровь, и снова вхожу, но внезапно я оказываюсь на спине и на меня наваливается тяжесть. Мое тело содрогается при каждом ударе, но я продолжаю ухмыляться. Когда я смеюсь, голова чувака опускается на мою. В ту же секунду его тело исчезает, а мое шлепается в грязь. Я врываюсь из рук и поднимаюсь на ноги, хватаясь за канаты, чтобы уйти. Я продираюсь сквозь толпу. Каждое тело служит рычагом, пока не оказываюсь на поляне, но прежде чем я падаю на задницу, чье-то плечо ударяет меня в бок, принимая мой вес. Когда он приехал сюда, «Я, блядь, слышу тебя!» Бишеп усмехается, запихивая меня в открытый зад моего внедорожника. Внезапно сиденье складывается, и мое тело падает на них плашмя. «Да пошел ты в любом случае! Ты должен быть!» «Где должен быть?» Он поворачивается. «Я был, но капитан там, Ройс. Уверен, с ней все будет в порядке, по крайней мере час». «Вот и снова мое гребное сердце!» Я поднимаю голову. «Это не больно, боли нет. Мне нужно пойти убедиться, что всем заплатят», — говорит маг. Потом слышится шорох его ног по земле. Я открываю глаза и обнаруживаю перед собой то, что очень похоже на трехголового баса, мать его, бишепа. Я, черт возьми, едва могу справиться с одним из вас, придурок. Бормочу я, снова закрывая глаза. Он усмехается, а затем бутылка с водой ударяет меня в плечо. Я не тянусь к ней, и я приму это грёбаное похмелье завтра с утра. Желаю этого. Она выглядит похудевшей, бледная. Я пытался отследить, когда она ест, чего почти никогда не бывает, когда она на виду. Но, возможно, она ест за закрытыми дверями. За закрытыми дверями с моим братом. Я не просила отчета. Нет, но он тебе нужен. Ты ведешь себя как девка, говорит он. Я встряхиваюсь, но виски во мне не позволяют этого, и мои мышцы отказывают. Бишоп вздыхает. Затем мои ноги отодвигаются и хлопает дверь. Через несколько минут машина трогается с места, а еще через пару мгновений алкоголь побеждает, и я проваливаюсь на дно. Я остаюсь там, сокрушенный и в бреду, до конца весенних каникул. К черту всех!